Нежно-белое волнение снегом кутает прохожих. Луч в последнем стремлении небеса раздвинув ожил и по хрупкому настилу красок северных спокойно пробежал и выгнув спину, вдруг заснул на лапах хвойных. Под морозными шагами в тишине скрипит дорога, и снегов пушисто копны копна падают меж мирами. Снежно-белое вязание серебристых зимних кружев привораживает с нами и хрусталиками в ложах. Сразу и не распознаешь город, выверенный стужей, и растерянно глотаешь свет от фонарей припухший. избиваешь лейв пуховый с полотна своей одежды, ловишь в воздухе леловым луч вечерний, луч надежды. взлетали на крыльях нагудящие пламя звуки плыли за нами растекаясь по жилам мы миры создавали мы сидели на веслах. мы сплавлялись по веснам, пылахало за нами мы входили в рассветы из галактик всезвёздных мы сидели на гнездах всей жизнь на планетах мы вдыхали фрагменты из рассветов хрустальных Мы играли на флейтах Мы тогда были дети. Мы тогда были небом, мы тогда были солнцем. Мы росли у колодцев, мы гонялись за ветром. Мы звенели как кедры, мы летали и плыли. Мы по небу ходили. Мы несли миру веды. Мы брали из миру по нитке, когда уходили из дома, когда кто-то выдумал скривки, мы шли в городах незнакомых. Мы ехали с кем-то навстречу, мы падали, лбы разбивая, до шишек от тайны, и свечи несли на руках, засыпая. Мы были легкие и свободны, рожденные в творческих муках, и вспомнили место, где крылья оставили, встретившись утром под песню степной кибитки. под голос скрипучей парома с собой захватив только свитки когда уходили из дома роняли теряли терялись ногниной но вязи на веки у каждого в душах остались любви бесконечной реки и все, и не нужно другого. искать разбиваясь о скалы арифы неверия в итоге любви воздавая так мало что бодром однажды вернувшись У родной дома сказать ему: "Здравствуй". Дом детства, мой лучший из лучших, домов, где живет моя радость. Мы прорастаем в сердце словом. Мы дышим музыкой вибраций в безмолвном тающем пространстве на фресках бархатно-лебеговых. Мы просыпаясь, заиваем, и в развороте к солнцу крылья несут нас в эру изобилья, где души бабочкой порхают. Мы затаившись смотрим в небо, мы знаки ждем, освобождаясь от реальности, срастаясь с мечтой о собственных победах в пространстве мыслей. Мы сильные, слабые мы. Мы к свету стремимся и к тьме. Нам нравится брызги волны, мы радость находим в вине. Мы любим шутить и грустить, мы можем сиять и страдать. Влюбиться и всё позабыть. И жизнь, если надо отдать. Мы вечность, мы только лишь миг. Мы сумрак и пламя костра. Молчание и задавленный крик. Невинность и чья-то икра. Мы чистые, грязные мы. Мы можем убить просто так. Мы в лето бежим от зимы и в счастье не верим никак. Нам мы дано человек, но слишком короткий наш век. Мы знаем великий секрет. Таких же как мы больше нет. Мы хрупкие брызги тумана, холодных росинок уколы. Цветы на лугах и полянах, причудливый вечер у школы. Мы раннее летнее утро, мы зябкая поздняя осень. Мы время в бегущих минутах. Листва изумрудная сосен, осень. Мы цветы эйфории, агони. Мы тысячепервый подснежник. Мы пальцы на чьих-то ладонях, Мы облако бабочек нежных. Мы смерть и любовь на планете. Песчинки времён и старетьи, занесённые солнечным ветром. Мы взрослые, мы же и дети. Мы тянемся к свету упорно, из семени, ядер и зерен. Мы странники с трепетным узором. Мы жизнь в этом космосе черном. Мы странники, спешащие за счастьем. По зову сердца разбредаемся по свету, и в поисках отчаянно и слепо цепляемся за миражи и маскарад. Молобираем разные пути и пробираемся сквозь бури и осени, сквозь черно белые пути взросления, в надежде, что достойны всех наград. Блуждая по заснеженным мирам, стремимся выйти к солнечному свету. Мы прорываемся, мы движемся к рассветам и снова зарываемся в туман. Мы расстаемся, чтобы повстречаться с единственной непознанной любовью, таинственной, бушующей, иной. И смотрим, как растет слепой азарт. И вышиваем золотом мечты и строим терема своих желаний. Отчаявшись от поисков скитаний вдруг ощущаем на себе его глаза. Мы странники, заложники судьбы. Мы вечные странники, взрослые, мятежные души, воскресшие. под магией взглядов божественных. посланников с крыльями звездными. Моечные непостижимые с набором своих воплощений. Мы странники снов, мы светильники, спешащие к мистеру Господу. Мы за дождями на планете качались листья в водох сонных. Мир был большим и невесомым. Нас грело солнце на Тибете. Мы раскрывали счастье крылья большой любовью восхищаясь и светом ветомов слов обогащаясь, поэзии души учились. Мы опускались ниже множесть мы заполняли континенты. От наших битв рождались ветры. А детских слёз мороз по коже. Мы падали на дно, вставали, мы фениксами становились. Мы светом быть во тьме учились, мы им планету засевали. Мы будем сеять свет всегда и прихода ждать в стихах мессии. Мы проходим по радужным снам, И спускаемся вместе с дождем к родникам, занесенным песком, и проходим и дальше идем под плачущим солнцем. Впереди высоко облака, позади машет ставнями дом и колодец под черным песком. Мы не смотрим назад, мы придём под плачущим солнцем. Кто-то там скачет на перес и кричит, что за ресом стена. Из заплавленных слов имена расплываются в кровь в облаках под плачущим солнцем. А мы слушаем музыку снов и мечтаем о поле чудес и не видим, как жалость струна и готовится к выстрелу месть под плачущим солнцем. В круге замкнутом тысячи лет улыбается ночью звездой Сей вечерний и утренний свет, Умывая рассвета росой, под плачущим солнцем. Сюда мы посланы для роста души и духа в сны стихии. А в зеркалах на перекрестках на нас глядят глаза пустые. Мы руки тянем, обжигаясь к несбалансированным знакам и глаза смотрим, улыбаясь на мир припудренный во фраках. Мы искалеченные души, пытаемся поближе к свету подвинуть, И пойдём, положим навстречу огненному ветру. Вдали сияние свободы, нас снова манят миражами. А за спиной толпа народу, а за толпой чернеет пламя. Забываются старые игры, открываются новые дали. Мы себя на земле потеряли, дверь в другие миры не открыли. Пробежали до дна по ступенькам, увидали, какими мы стали, изменив в городах пульс дыхания, с вовлечением в тму через деньги. Размывает дождем лица время, ошиваясь цветку на полотнах храм хрустальный из крепких волокон фиолетовым светоплетением. Нам дано одним лишь словом проявиться в предложении и начать отсчёт движению из небесных сфер к леовому, несказуемым пространством. Нам дано одним лишь взглядом прикоснуться к звездопадам, тишины и постоянства. Нам дано, но мы забыли, как за солнцем шли, встречая утро жизни и с лучами забавлялись и шутили. Людям присвоены звания и лица, серии паспорта, номер диплома. Каждый хранит фотографии дома, каждый своим отражением гордится. Против течения редкие души могут заплыв совершить без потерь и разобраться с умом и поверить в то, что не только и он самый лучший. В то, что осенью где-то за дверью Спрятана тайна в пласти Если наденутых люди, впервые смогут узнать себе личного зверя. Кочуем за мыслями часто и много. И делаем вид, что сидим неподвижно, часами глазея на букву из книжек, пытаясь понять, как все вышло у Бога. Сидим и глядим сверху вниз на картину, хоть надо смотреть всеми фибрами в точку. Но чешется шея и руки, и мочки, и мы лепим снова из глины горшки, своим мыслям новым. Мы пришли в эту жизнь за дождями по огненным стрелам после долгой зимы на крещение своих голосов. Мы пришли совершить невозможный скачок за пределы золотого сечения чаши зеркальных часов. Мы пришли в эту жизнь, откликаясь на звук отражением в шуме мельницы, солнечной розы ветров, Мы пришли заглянуть своим цельным пространстве внутренним зрением за туманами галактик новосыпанный звёздами путь часы спешат головиной насиженного места Спускается к подножию сугроба и раскрывается рассеянными пестна, и накаляется от бега обувь. Куда бежать? Налево ли, направо? Подняться вверх или остаться дома? Один спектакль, одна и та же драма. Одни и те же СМС и телефон. Одни и те же порошки, температура. Дороговину никуда, одна и та же Один и тот же потолок на небе хмуром. Один рецепт вечернего купажа. А мы не собираемся учиться, осваивая время уремя снарявками. А мы хотим в пучине веселиться и спотыкаться, а нефритовые камни. Мы постоянно что-то ищем, а надо просто замереть, послушать, как планета дышит, как стерет на ветрах по степи. Жутяни родников услышать, на пламя сердца посмотреть и утонуть в цветущих вишнях и перестать бояться смерти. Дверь приоткрыв, войти в затишье и там остаться на весь день в словах, которые не опишешь. где столько солнечных земель и щебета и красоты в том мире где живут цветы порхают бабочки над мятой веет тонким ароматом от слов зовущих вдаль мечты когда разводят ночь костры Ну, здравствуй. Здравствуй. Вот и мы. Осколки расползающейся пены, пронёшиеся по берегу волны, возникшие из дыхания вселенной. Послушай крохот, Это мы идем из тьмы, материи распавшиеся тени, заглядывая по дороге в сны твоих неисчислимых и смирень. В твоих владениях мы жить обречены причины, у разума. заложенного в кенах с наследием холодных глаз войны с сдерением на до и после время. мы отправились в дорогу постернаки и шекспири Вдоль поперёк квартиры, захватив с собой тревогу. Эти странные причастия, эти ветхие советы на пути к большому свету разделили нас на части. И лоинами сигналов по погоде эликсирной. Отъезжаем, глядя в спины синим звёздам с карнавалом. Мы прямо идем на закат. И все так же разводим костры. И по кодам любви языка поднимаемся в небо. Мосты от сиреной к сиреной дождем омываем у звезд на глазах и шагаем за солнечным днем в его мир, в его храмовый сад. Мы выходили из рая, шли плотной толпою, нам тесно было. Мы шли в неизвестность, по лезый тонкого края. Мы шли в никуда, на удачу. Ветер дол в спины, тревожно нам остановилось, О, Боже, не покидай нас, молились. Мы пробирались в долины, мы в темноту опускались. с неба летели лавины, пламени мы согревались. Мы проходили по лавам, мы укрывались за камни, мы улыбались во славу, мы свой сдавали экзамен. Мы плотный мир засеяли. Когда опустились века кади когда мы увидели ночи земли, мы встали под знамя и стали сражаться, не зная, не ведая то, что творим. Эхо звучало навслед: просыпайтесь, и свет посылали с небес корабли. А мы убивали других, не стесняясь. Мы страх обнажали и в страхе росли. И света, что светил новый найти потеряли, и счастье из скринки, и звезды любви. Мы стали слепыми, мы ищем скряжаве подальше от сердца, поближе от зи. Мы просто модели, мы спицы колес, несущие жизнь по ступеням вселенной. Мы просто огни поджигателей звезд, Мы души, одетые в плотные тени. Мы можем в толпе быть и можем одни, укутавшись пледом, сидеть за роялем. Мы в чувствах стихийной наепом любви, Мы падаем, плачем и снова взлетаем. Мы можем взорваться, сметая с пути Большие сугробы космической пыли. Мы можем остаться, мы можем уйти, туда, где ни разу еще не светили. Мы можем зачет выбрать, можем экзамен. В театре теней зираться немея, а можем свой колыс ветрами развеять до первого вздоха. Наш выбор за нами. По дороге домой, среди шелеста времени, мы вошли в их лет под названием жизнь. Мы вошли и остались, зацепившись за сны на границе миров, между светом и тьменью. Между ночью и днем мы поставили храмы, и привратники стали следить за движением наших мыслей крылатых, крылатах, укрывшись за тенью непроявленных страхов, зеркальных экранов. Развлекается вдаль полосатые зебры. На краю черноты шелестят крылья наши. За способность ко взлёту, свойית его вчерашнем нам открыты запретные зоны вселенной. Кубок сверну цените, время однажды в путь пойдет обратный и станет полем благодатным лист полотна, где зрело семя. Осколки снов под своим пеплом оставляет след земного танца. Мы станем племенем крылатым. Мы станем светом. Куда-то с неба принес теплый ветер рапсодию света. Мы снова внутри ровной мира, и черные дыры от нас далеко. Да их, может и нету. Картины портретов, написанных сердцем великих правицов, и мир этот снится. А может, мы просто проходим экзамен, а может, мы ищем ключ к тайнам. А там за великими с нами мы боги, мы чистые пламя. Я не, ты не, мы не маски. Просто знаки на картине, восклицательных и классных, распекающих будильник. Мы не просто не такие, мы не просто человеки. Мы есть свет и мы есть сила. Просто мы попались в сети». нас мы можем в небе писать узоры и скрижали рассматривать из книги света и на крыло вставать со стаи но в этом сне другой сценарий для нас придуман серым цветом скреб крыдника родникам небесном припасть и пить и просыпаться внутри своих двух полушарий Идём рядами в гуще снов, на среднике великих судеб, туда, где утром нас разбудит однажды звон колоколов. Идём вперёд по зоне снов, стирая тусклый цвет на коже, и всё прекраснее и моложе становимся твоя любовь. Идём по краю берегов Золотоносного сечения и всё сложнее погружение. И всё славее слышен зов. А мы плывем по водам смерти и жизни в жизнь, царя словами, чтобы заглянуть однажды в память, чтобы себя увидеть в свете. Мы просто имена из звёзд, фигуры выкрых подсознания. Мы те, кто тянет жизни воз, кто дал согласие к изгнанию. Мы сами крыриздали в лом, мы добровольно стали пленны. Нас гонит ветер в долгий сон, мы сами выстроили стены. Мы брызги искры с под колёс, её величие Вселенной. Мы просто вымокли от слёз. Мы свет и тьма поперемен